Глава 4. Правила решения. Или «не рассчитывай, а предлагай». Думаю, что не раз в своей жизни вы слышали вопрос «А какие будут предложения?». К сожалению, он звучит, как правило, уже после того, как конфликт состоялся, и поэтому никаких предложений ни у кого не может быть уже просто по определению. Но разве в нем, в этом вопросе, нет здравого смысла? Разве этот вопрос не стоит того, чтобы задавать его и себе, и другим? По-моему, даже очень стоит».